«Хорошо проработали, проворчал Безвариат, грюмо оглядывая растерзанный зал. «Справились!» «Сделали, что хотели!» – негромко подтвердил Карлос. Он оперся на длинный меч и устало вытер лоб. Точнее, размазал по нему разводы грязи и чужой крови. «Жалеешь?» «Нет!» – вздохнув, отозвался стропезник. «Я должен был это сделать!» «Праймашина погибла!» Трубы, механизмы, баки, смесители, насосы – все превратилось в груду еще горячего железа, обильно политого смесями прайма. Где-то еще горело, потрескивало, что-то булькало, шипело, из ящиков улетали искры, но праймашина погибла. Книги, с помощью которых ее настраивали, сгорели, так же, как чертежи, по которым ее строили, так же, как сами строители – Ученые, мастера и подмастерья. Человеческий гений доказал, что ему подвластно все на этом свете. И тут же, словно устыдившись собственного величия, уничтожил результат многолетнего кропотливого труда. Праймашина погибла. «Самое смешное, что об этом никто и никогда не узнает», – слабо улыбнулся Карлос. «Ты создал величайшую в истории машину. Мы ее разрушили, но никому и никогда об этом не скажем. — Что верно, то верно! — кивнулся трапезник. И вдруг уставился на молодого лорда пристальным, неожиданно тяжелым взглядом. — Секунда. — Три секунды. — Пять. Выдерживать давление ученого героя было трудно, однако Карлос справился. Смотрел в ответ, слегка прищурившись, и молчал, всем своим видом показывая, что лично он сказал все, что хотел. И теперь ждет вопроса, который последовал через 10 секунд. Почему ты ее не спас? Лорд грустно улыбнулся. Ты до сих пор ее любишь? Почему не спас? Не успел. Еще один жест, близнец предыдущего. Усталый жест ладонью по лбу, призванный продемонстрировать, насколько сильно измотан грит. «Ты герой! Ты мог успеть!» Сатропезник не был удовлетворен ответом. «Ты мог прыгнуть на шестеренку и сбить ее в сторону!» «Ты до сих пор ее любишь!» «А ты? Кого любишь ты? Неужели только себя?» Агата была совсем рядом, нужно было только прыгнуть. Кого я люблю? Отец мертв. Мариду я предал. Герои? Наверное, да. Смешно, но да. Мои герои. Моя семья. Агата хотела меня убить, медленно произнес Карлос. И она хотела убить тебя. Ты все-таки изменился вздохнулся трапезник. «Не мог не измениться, без вариат. «Не мог!» С грустью подтвердил молодой лорд. «Ты тоже далеко не тот, что был до приема Прайма. Иначе не отправил бы Мариду на смерть». «Так это была месть за нее!» «Нет!» Карлос печально посмотрел на ученого. «Не месть, рассудок!» Марида должна была умереть!» Агата должна была умереть. Рассудок. Мы поступили прагматично. Я изменился. Глаза молодого человека странно блеснули, словно в них появились... Слезы? Он сбился, однако сумел закончить. Я стал жестче, но держу себя в руках. Неужели? Саркастически поинтересовался безвариат. — Нужно было убить Агату, — ответил Карлос. — я просто остался в стороне. — Подлость! — Нет, расчет! Голос лорда стал громче. Праймашина должна полностью исчезнуть с лица земли. Иларио, Агата Кобрин, все, кто был с нею связан, сотропезник все понял. Он ведь был умным. Он ведь был гением. Он допустил лишь одну ошибку. Не поверил, что мальчишка решится на убийство, а когда сообразил, что просчитался, было поздно. Чувак! Это меч. Длинный меч, совершивший элегантный выпад и погрузившийся в грудь великого ученого. Чувак! Меч вышел наружу. Фьють! Ленок снес безвариату голову. Мы никому и никогда ничего не скажем. Повторил Карлос, задумчиво глядя на оседающего на пол сотрапезника. «Никому и никогда». Он отшвырнул ставший ненужный меч, сунул руку в карман, где постукивали друг об друга два небольших предмета, которые Карлос прихватил из кабинета Агаты, достал один из них, затем подошел к случайно уцелевшей банке с кислотой и, криво усмехнувшись, бросил в нее латунную шестеренку, на простенькой тонкой цепочке, которую прихватил из кабинета Агаты. Прай-машина погибла. Теперь окончательно